Надежда Александровна Теффи Рассказы юмористические Читает Иван Политай Маляр Загадка бытия Эпиграф Тебе, пришедшему ко мне на рассвете дня, Тебе, озарившему мое тусклое время, Тебе, рыжему маляру с коричневой бородавкой, Посвящаю я благодарные эти строки. Он пришел действительно рано, часов в 9 утра. Вид у него был деловой, озабоченный, Говорил он веско, слегка прищуривал глаза И проникал взглядом до самого дна души собеседника. Губы его большого редкозубого рта слегка кривились с презрительной улыбкой существа Высшего. — Аксинья говорила, нужно вам двери покрасить. — Эдь, что ли? — спросил он меня. — Да, голубчик, вот здесь, в передней, шесть дверей. Нужно их выкрасить красной краской в цвет обоев. Понимаете? Он презрительно усмехнулся. — Я вас очень понимаю. И, прищурив глаз, посмотрел на дно моей души. Я слегка смутилась. Никто не любит, когда его очень понимают. Так вот, не можете ли вы сейчас приняться за дело? — Сейчас? Он смехнулся и отвернул глаза, чтобы не обидеть меня явной насмешкой. — Нет, барыня, сейчас нельзя. — Отчего же? Ему, видимо, неприятно было объяснять тонкости своего ремесла перед существом, вряд ли способным понять его. И, вздохнув, он сказал... Теперь еще 10 час, а в двенадцать я пойду обедать. А там-то да все, смотришь и 6 часов, а в 6 я должен шабашить. Приду завтра в семь, тогда и управлюсь. А вы хорошо краску подберете? Да уж будьте спокойны, потрафим. На другое утро, проснувшись, услышала я тихое пение. «Последний нынешний денечек!» Оделась, вышла в переднюю. Маляр мазал дверь бледно-розовой краской. «Это что же, голубчик, верно, грунт?» Он презрительно усмехнулся. «Нет, это не грунт, а окраска. Это уж так и останется». «Да зачем же? Ведь я просила красную под цвет обоев». — Вот эту самую краску вы хотели. Я на минутку закрыла глаза и обдумала свое положение. Оно было довольно скверное. Неужели я вчера сошла с ума и заказала розовые двери? — Голубчик, — робко сказала я, — насколько мне помнится, я просила красные, а не розовые. — Энты и есть красные. Только отбелил, они, кажется, светлее. А безбелил, так они совсем красные были бы. «Так зачем же вы белило кладете?» Он смерил меня с ног до головы и обратно, усмехнулся и сказал, «Хе, нам без белил нельзя». «От чего?» «От того, что мы без белил не можем». «Да что же, краска не пристанет, что ли?» «Да нет, какое там не пристанет? Где же это было слыхано, чтобы масляная краска да не пристала? Очень даже вполне пристанет». «Так красьте без белил». — Нет, этого мы не можем. — Да что вы, присягу, что ли, принимали безбелил не красить? Он горько задумался, тряхнул головой и сказал. — Ну, хорошо, я покрашу безбелил. А как вам не понравится, тогда что? — Не бойтесь, понравится. Он тоскливо поднял брови и вдруг, взглянув мне прямо на дно души, сказал едко. — Сурику вам хочется, вот чего. Что? Чего? — испугалась я. Сурику! Я еще вчерась понял. Только Сурику вы никак не можете. Почему? Почему я не могу Сурику? Не можете вы, тут бакан нужен. Так берите бакан, а мне за бакан от хозяина буча будет. Бакан 8 гривен фунт. Вот вам 8 гривен, только купите краску в цвет». Он вздохнул, взял деньги и ушел. Вернулся он только в половине шестого, чтобы сообщить мне, что теперь он должен шабашить. И ушел. Последний нонешний денечек разбудил меня утром. Маляр мазал дверь тусклой светло-коричневой краской и посмотрел на меня с упреком. — Это что же, грунт? — с робкой надеждой спросила я. — Нет, барыня, это уж не грунт. Это та самая краска, которую вы хотели. — Так отчего же она такая белая? — Белая-то? А белая она известна чего? От белил. — Да зачем же вы опять белил намешали? Красили бы без белил. — Без белил? — печально удивился он. — Нет, барня, без белил мы не можем. — Да почему же? А как вам не понравится? Тогда что? «Послушайте», — сказала я, стараясь быть спокойной, «ведь я вас что просила? Я просила выкрасить двери красной краской. А вы что делаете? Вы красите их светло-коричневой, поняли?» «Как не понять? Очень даже понимаю. Слава богу, не первый год малярией занимаюсь. Краска — это самое настоящее, которую вы хотели. Только как вам нужно шесть дверей, так я на шесть дверей белил и намешал». «Голубчик», Да ведь она коричневая, а мне нужно красную, вот такую, как обои, поняли? Я все понял. Я давно понял. Сурику вам хочется, вот что. Ну, так и давайте Сурику. Он потупился и замолчал. В чем же дело? Я не понимаю. Если он дорого стоит, я приплачу. Не, какое там дорого? к фунт. Уж, коли это вам дорого, так я уж и не знаю. Он Выразил всем лицом, не исключая и бородавки, презрение к моей жадности. Но я не дала ему долго торжествовать. «Вот вам деньги, купите Сурику!» Он вздохнул, взял деньги. «Только Сурик надо будет завтра начинать. Потому теперь скоро обед, а там то да сё и шесть часов. А в шесть я должен шабашить. Ну, бог с вами, приходите завтра. Последний нонешний денёчек». Он мазал дверь, тускло-желтой мазью и торжествовал. — Я же говорил, что не понравится. — Отчего же она такая светлая? — спросила я, и смутная догадка сжала мое сердце. — Светлая? — он удивлялся моей бестолковости. — Светлая? Да отбелил же! Я села прямо на ведро с краской и долго молчала. Молчал и он. Какой-то Мыслитель сказал, что есть особая красота в молчании очень близких людей. Он очнулся первый. — Можно кобальту к ей подбавить? — Кобальту? — чуть слышно переспросила я и сама не узнала своего голоса. — Ну да, кобальту. Синего. — Синего? Зачем же синего? А грязнее будет. Я встала и молча вышла. А он пошел шабашить. На следующее утро я встала рано, раньше, чем он пришел. Пошла в переднюю и стала ждать. Было около шести утра. Меня слегка ознобило, щеки горели и руки тряслись. Кажется, охотники на тетеревином таку испытывают нечто подобное. Наконец он пришел. Он шел деловито, сдвинув рыжие брови. Он нес большое ведро, белил. «Стой — Стой! — крикнул я. — Это что? — Белила. — Ставьте тут за дверь. — Давайте краску сюда. — Это Сурик? — Сурик. — Это Бакан? — Бакан. — Мешайте вместе. Он взглянул на меня, как смотрит на забравшего власть идиота. Куражся, мол, до поры до времени. Нехотя поболтал кистью. — Видите этот цвет? — спросила я. — Вижу, ну... — Ну вот этим цветом вы мне и выкрасите все шесть дверей. — Х, ладно, — усмехнулся он. — А как вам не понравится? Тогда что с вами заведем, а? — Красьте двери этим цветом, слышите? — твердо сказала я, и вся задрожала. — Это я вам заказываю, поняли? — Ладно, — презрительно скривился он, и вдруг деловито направился к ведру с белилами. — Куда? — — закричала я не своим голосом. Он даже руками развел от удивления. — Да забелилами же! С тех пор прошла неделя. Двери выкрасил другой маляр, выкрасил в настоящий цвет, но это не радует меня. Я отравлена. Я целые дни сижу одна и мысленно беседую с ним, с рыжим, бородавчатым. — Голубчик, — говорю я, — почему же вы не можете без белил? Он молчит, и жуткая мистическая тайна окутывает это молчание. Ему, о слабое утешение, ему, неизъяснимому, озарившему странной загадкой мое тусклое время, непонятно зачем пришедшему, неведомо куда ушедшему, Рыжему маляру с коричневой бородавкой Посвящаю я эти строки. И как перед тайной, равной тайне смерти Склоняюсь и благоговейно шепчу, Я ничего не понимаю. Забытый путь Софья Ивановна, Подобрала платье и с новой энергией стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по траве, шляпа лезла на глаза, зонтик валился из рук. Наверху стоял железнодорожный сторож и развлекался, глядя на страдания молодой туристки. Каждый раз, поднимая глаза, встречалась Софья Ивановна с его равнодушным любопытным взглядом и чувствовала, как взгляд этот парализует ее силы. Но все равно отступать было уже поздно. Большая часть пути уже пройдена, да и стоит ли обращать внимание на мужика, который ничего не понимает, как говорилось в пансионе, где три года тому назад окончила она свое образование. Жаркое июльское солнце палило немилосердно, Софья Ивановна остановилась на минуту перевести дух и вытянула из-под пояса часики, уже четверть первого, к пяти вернется муж, а у нее еще и обед не заказан, опять будет история. Она с грустью посмотрела на оборванное кружево юбки, тянувшиеся за ней по траве, как большая раздавленная змея, и, вздохнув, собралась идти дальше. Но при первом же ее движении свернутый зонтик, выскочив из рук, плавно пополз вниз по насыпи, пока не остановился, упершись в какую-то точку. Софья Ивановна в отчаянии всплеснула руками. — Ничего не поделаешь. Нужно теперь вернуться за зонтиком. Однако Спускаться оказалось еще труднее, чем подыматься. Не успела она сделать и двух шагов, как потеряла равновесие и опустилась на траву. Зонтик был уже близко. Она попробовала достать его ногой, потянулась еще немножко вниз, едва дотронулась кончиком башмака, как зонтик вздрогнул и весело подпрыгивая поскакал дальше. Софья Ивановна с ожесточением перевернулась лицом к траве и попыталась ползти на четвереньках. Увидя этот новый способ передвижения, сторож вдруг исчез и вернулся через минуту с какой-то толстой бабой. Оба нагнулись и молча с тупым любопытством смотрели на Софью Ивановну. Затем баба обернулась назад и стала манить к себе кого-то рукой. Это уже чересчур. Быть посмешищем целой банды бездельников... Слезы выступили на глазах Софьи Ивановны. Красная, растрепанная, злая... Уселась она, насколько могла, удобнее и решила ждать. Ведь есть же у него какое-нибудь дело, думала она. Не может же он весь день тут стоять. Увидит, что я сижу спокойно и уйдет. И она, приняв самую непринужденную позу, делала вид, что превосходно проводит время. Любовалась природой, рвала одуванчики и даже стала напевать «Уста мои молчат». Через несколько минут Осторожно скосив глаза, она взглянула наверх. Нахал! Сторож не верил в ее беззаботности и продолжал стоять все на том же месте, словно ожидая от нее чего-то особенного. Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она присмирела, закрыла лицо руками и стала нетерпеливо ждать. — Божественная! — долетел до нее тягучий голос. — Ах, нахал! — вздрогнула от негодования Софья Ивановна. Он смеет еще разговаривать. — Божественное! Я чувствовал ваше присутствие здесь. Меня влекло сюда. — Нет, это не он. Голос снизу. Софья Ивановна опустила руки. — Господи, только этого не хватало. Опять проклятый декадент. Опять сцена от Петьки. Грациозно откинув длинноволосую голову, держа шляпу в горизонтально вытянутой руке, стоял у подножия насыпи маленький худощавый господин в клетчатом костюме с развивающимися концами странного зеленого галстука и не смотрел, а созерцал растерявшуюся Софью Ивановну. «Я помешал вам мечтать!» загнусавил он снова. «Я поднимусь к вам! Мне так хочется послушать ваши грезы!» И, не дождавшись ответа, Он взмахнул руками с видом птицы, собравшейся взлететь, и стал быстро подниматься. «Вот ведь влезают же люди!» — с горечью подумала Софья Ивановна, глядя на него. «Почему же я такая несчастная?» «У ваших ног лежат сеньора, и я, и жизнь, и честь, и меч!» — продекламировал Декадент, садясь у ее ног и восторженно глядя на нее белесоватыми глазками. «Это ваше? «Почти». «Что значит «почти»?» «Значит, что это стихотворение Толстого, но я его переврал», — мечтательно отвечал тот. «Ох, как я рад, что мы снова вместе! Я хотел так много, так бесконечно много сказать вам!» «Очень приятно, только я тороплюсь домой». «Хм, странная манера торопиться, сидя на одном месте. И зачем вам домой?» «К пяти часам вернется Петр Игнатьевич». «Кто вернется?» «Петр Игнатьевич». «Петр Игнатьевич?» — декадент презрительно прищурил глаза. «Кто это такой этот Петр Игнатьевич?» «Как кто?» — обиженно удивилась Софья Ивановна. «Мой муж! Странно, что вы две недели тому назад были у нас в доме и не знаете, как зовут хозяина. Простите, я рассеян, я страдал, но мы не будем говорить об этом. Не расспрашивайте меня, я не хочу, слышите?» Он повелительно сдвинул брови и замолк на несколько минут. Потом, видя, что Софья Ивановна все-таки не начинает расспрашивать об этом, сказал тоном человека, искусственно меняющего тему разговора. «Итак, где же ваш муж?» «Он уехал с восьмичасовым в контики. Там сортируют вагоны или что-то в этом роде, не умею вам объяснить». А теперь помогите мне ради бога слезть отсюда, прибавила она смущенно. Я того и сижу здесь так долго, что никак не могу одна. Декадент пришел в восторженное умиление. О, как это женственно! Беспомощно женственно! Дайте мне ваши руки, я донесу вас. Я не могу вам дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду, понимаете? Платье можно подколоть булавками. И, к великому удивлению Софьи Ивановны, Он, отвернув бортик своего клетчатого пиджака, вытащил несколько булавок, воткнутых в него. — Какой вы странный. Зачем вы носите с собой булавки? — Не спрашивайте. Это символ. Наконец, платье подколото. Декадент с безумным видом, схватив ее за обе руки и выставив вперед каблучок своего желтенького башмачка, поскакал вниз. Софья Ивановна спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырывалась, но... Он крепко впился в ее руки и выпустил их только, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу и, не смея поднять голову, думала о стороже. Видел или не видел. — Какое блаженство! — шептал Декадент, с трудом переводя дыхание и утирая лоб платком. — Какое блаженство этот бешеный полет! Но скажите, как вы сюда попали? — прибавил он, подавая ей зонтик. Я думала, что скорее попаду домой, если пойду верхом. Я ходила в деревню узнать насчет телятины. — Как вы сказали? — Что, как сказала? — Вы произнесли какое-то слово. Он, мечтательно сощурив глаза, глядел на облако. — Я сказала, что ходила за телятиной. — Какой вы странный. — О, простите. Мне послышалось, что вы сказали что-то по-итальянски. — Телятина, телятина, — прошептал он хорошо же вы, должно быть, знаете итальянский язык. Я не могу знать его плохо, понимаете? Не могу знать его плохо, потому что не знаю совсем. Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, как бы ей поделикатнее отвязаться от своего спутника. Ей очень не хотелось, чтобы их увидели вместе, так как бедный Декадент был почему-то особенно несимпатичен ее ревнивому мужу. Петр Игнатьевич не ответил ему на визит, и когда встретил его с Софьей Ивановной на музыке в городском саду, немедленно увел жену домой и закатил ей сцену, какой, как говорят, исторожилый, не запомнят. После этой истории Софья Ивановна старательно избегала опасного поэта, терпеливо ожидая осени, когда он уберется к себе в Петербург. Мужа, положим, теперь на станции нет, он в контиках, но все равно ему насплетничают. А с другой стороны, нельзя же его прогнать вот так сразу. Все-таки человек услугу оказал. — А и некрасив же он, голубчик, — взглянула она искоса. — Петух не петух, черт знает что. — Я знаю, о чем вы сейчас подумали, — прервал он ее мысли. — О чем? — испугалась Софья Ивановна. — Вы подумали о том, что жизнь наша бесцветна и тосклива. Зачем вы здесь живете? Разве вы не чувствуете, что создано блистать в свете? Софья Ивановна успокоилась. «Действительно, скучно. Но мужу обещали скоро большую станцию, тогда будет веселее. Вы постоянно сводите разговор на мужа. Это прямо какой-то незримый червь!» Софья Ивановна хотела обидеться. Но мелькнувший вдали красный зонтик отвлек ее внимание. «Ой-ой-ой, ведь это Курина, жена помощника!» Она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье. «Ведь нужно же, как на грех». Мерзкая сплетница. Перейдемте скорее на ту сторону полотна, на запасной путь, пока она нас не заметила. Они быстро свернули налево и, перепрыгнув через проволоку семафора, приблизились к длинным рядам товарных вагонов, бесконечной цепью тянувшихся к станции, темная крыша которой выделялась тусклым пятном на сверкающей синеве южного неба. — Скорей, скорей, — торопила Софья Ивановна, — на крайний путь там никого не встретим. Тяжело гремя спущенными цепями, прошел мимо паровоз, обдав их целым клубом затхлого дыма, и, тревожно свистнув несколько раз, остановился. Стрелочник, помахивая красным флагом, вылез из-под вагона и, скосив глаза на Софью Иванну, затрубил вражок. — Должно быть, он знает, кто я, — подумала Софья Ивановна, и как страус втянула голову в плечи, закрываясь зонтиком. Они обогнули первый ряд вагонов, пролезли между колесами второго, кое-как протискались между расщепленными буферами третьего и тут только вздохнули свободно, чувствуя себя в безопасности. Здесь не было ни души. Издали доносилась перекличка локомотивов до да отвечающей им меланхолически рожок стрелочника. Порой далеко за крышами вагонов быстро проносилось гигантское облако белого пара, Протяженный свист разрезал воздух, затем опять все стихало. Да, здесь никто не видит. Кругом одни вагоны. Софья Ивановна обмахивалась платком, сдувая падавшие на глаза растрепанные волосы. — Так вот этот забытый путь, — говорил Декадент, глядя на поросшие травой рельсы, уставленные товарными вагонами, с открытыми, зияющими, как черные пасти, входами с беспомощно повисшими цепями. — Забытый путь. Как это красиво звучит. В этом слове целая поэма. — Забытый путь. Я чувствую какое-то странное волнение, повторяя это слово. Я вдохновляюсь. Он зажмурился, втянул щеки и открыл рот, как дети, когда не представляют покойника. — Скажи когда-нибудь, забудь, но никогда тебя я не забуду. «Забытый путь!» — он медленно открыл глаза. — Я разработаю это в поэму и посвящу вам. — Мерси, только рифмы у вас не хватает. — Так вам нужна рифма? О, как это банально! Вам нравятся рифмы? Эти пошлые мещанки, ищущие себе подобных, гуляющие попарно, и я ненавижу их. — Я заключаю свободную мысль в свободной форме, без граней, без мерок, без... — Ах, боже мой, смотрите, там идут! — прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочих, шедших в их сторону. — И, кажется, Петен помощник с ними. Куда нам деться? — Спрячемся в пустой вагон и обождем, пока они уберутся, — продолжал находчивый поэт. — Я его не боюсь, — продолжала Софья Ивановна, топчась в волнении на одном месте — «Только я такая растрепанная, и не могу же я ему объяснить при рабочих, что лезла на насыпь. Господи, как все это глупо!» «Серьезно, самое лучшее — переждать в вагоне. Да как же я туда попаду? Тут и подножки нет!» «Позвольте, я подсажу вас. Только поторопитесь, а то они вас заметят!» Софья Ивановна кое-как взлезла, оборвав окончательно кружевную оборку и запачкав платье обо что-то очень скверное. За нею следом вскочил и декадент, обнаружив необычайную ловкость и розовые чулочки с голубыми крапинками. — Теперь встанем в тот угол. — О, как здесь темно и прохладно! Все это напоминает мне милую старую сказку. И жутко, и сладко. — Ах да замолчите же, они сейчас подойдут, — просила Софья Ивановна. — Забытый путь, — не унимался декадент но никогда тебя он не забудет, забытый путь. Он вдруг замолк, прижав палец к губам и таинственно приподняв брови. К вагону подходили, послышались шаги, голоса, остановились около. — Это последний вагон, что ли? — Помощник, Петин помощник, — подумала Софья Ивановна, замирая от страха. — Господи, как все это глупо! Зачем я сюда залезла? Ведь это совсем скандал, если нас увидят. «Отцепили — Отцепили? — спросил тот же голос. — Готово! — прокричал кто-то. Дверь вагона, двигаемая чьей-то рукой, с грохотом захлопнулась. Тихо простонал рожок стрелочника, где-то недалеко отозвался свистком паровоз, и вдруг вагон, дрогнув как от сильного толчка, Весь заколыхался и, тихо покачиваясь, мерно застучал колесами. — Господи, боже мой, да что же это? — шептала Софья Ивановна. — Они, кажется, повезли нас куда-то. — Да, мы как будто едем, — растерянно согласился поэт. — Вероятно, наш вагон переводят на другой путь. — Уж это вам лучше знать. Вы жена начальника станции, я не обязан понимать этих маневров. — не злитесь, сейчас остановимся и вылезем, когда рабочие уйдут. И какая атмосфера ужасная! Грязь, какие-то корки валяются, даже присесть некуда. Здесь, должно быть, перевозили собак, сказала Софья Ивановна. Колеса застучали ровнее и шибче, очевидно, поезд прибавлял ходу. Не могу понять, в какую сторону мы едем клычевке или контиком голос Софьи Иванны дрожал. Я сам не понимаю. «Попробуй немножко открыть дверь». Напрасно. Я слышала, как задвинулись засов. Декадент схватился за голову. ты наконец, черт знает, что такое!» «Нет! Я узнаю, куда они меня везут!» Он вынул из кармана перочинный ножик и стал сверлить в стене дырочку. Но дерево было твердое и толстое, и попытка не дала никаких результатов. Тогда он присел и стал буравить пол. Тоже пользы мало. Он кинулся к стене и принялся за нее с другого конца. «Ах, да полно вам!» — злилась Софья Ивановна. «Ну что вы глупости делаете? Только раздражаете!» «Так это вас раздражает?» «Благодарю покорно!» — вскинулся на нее поэт. «Человек впутался из-за вас в глупейшую историю, а вы же еще и раздражаетесь!» «Как из-за меня?» — возмутилась Софья Ивановна. «Кто посоветовал залезть в вагон? Я бы сама никогда такой глупости не придумала! Идиотство такого!» — Вы, кажется, желаете ругаться? Предупреждаю вас, что совершенно не способен поддерживать разговор в таком тоне. А тем лучше. Не желаю вовсе разговаривать с вами. Ну и прекрасно. Декадент помолчал минуту и затем стал обращаться непосредственно к Богу. — Господи! — восклицал он, хватаясь за голову. — За что? За что мне такая пытка? Разве я сделал что-нибудь дурное? Софья Ивановна тихо стонала в своем углу. — За что наказуешься? — взвывал Декадент, решив, что к Богу удобнее адресоваться по-славянски. — Наказуешься за что? Душно было в полутемном вагоне. Через пробитое под самой крышей маленькое окошечко, вернее, отдушину, слабо мерцал дневной свет, озаряя невеселую картину. Софья Ивановна, в позе самого безнадежного отчаяния, поникнув головой, беспомощно опустив руки, прижалась в уголок, с ненавистью следя за своим спутником. Декадент метался, упрекал Бога и сверлил вагон перочинным ножичком. А поезд все мчался, все прибавлял ходу, весело гремят цепями, соединяющими звенья его гигантского тела, и не чувствовал, какая страшная драма разыгрывается в самых недрах его. Но вот колеса застучали глуше, толчки сделались сильнее и реже. Софья Ивановна заметила, как мимо окошечка проплыла большая розовая стена, подходили к станции. Загудел свисток паровоза, еще несколько толчков, и поезд остановился. Софья Ивановна подошла к двери и стала прислушиваться. Декадент, вынув из кармана зеркальце и гребешок, приводил в порядок прическу. Вот идиот, точно не все равно, в каком он виде будет вылезать из собачьего вагона. Что же теперь прикажете делать? — спросил поэт таким тоном, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполне от нее зависело. — Нужно постучать. — Господи, как все это глупо. Рабочие смеяться будут. — Все равно я не могу дольше ехать. Я измучилась. И она горько заплакала. К вагону подходили. — Мало что не поспеть. Ты торопись. Сейчас тронется. — проворчал кто-то за дверью. — Софья Ивановна робко стукнула и вдруг, набравшись смелости, отчаянно забарабанила руками и ногами. Ах, подлецы, закричал странно знакомый голос. Не выгрузившись свиней, отправлять вагон? Я вам покажу мерзавцы. Отворить! Засов с грохотом отодвинулся. Петин голос. Петя, Господи, помоги. Скажу что, скажу что нарочно к нему. Заждалась с обедом, беспокоилась. «Боже мой, боже мой!» Трах! Дверь открыта. Удивленные лица железнодорожных служащих, вытаращенные глаза Петра Игнатьевича, она забыла все, что приготовилась сказать, и напряженно, улыбаясь, со слезами на глазах неожиданно для себя самой пролепетала «Пора обедать!» «Спасибо за сюрприз!» мрачно ответил муж, помогая ей слезть и пристально всматриваясь в темный угол вагона, где затаив дыхание, неподвижно замер бедный декадент. Вдруг ноздри Петра Игнатьевича вздрогнули, шея налилась кровью. Пломбу! — скомандовал он, обращаясь к кондуктору и, собственноручно задвинув одним ударом сильной руки тяжелую дверь вагона, написал на ней мелом. В Харьков через Москву И житомер. Готово. Приложили пломбу. Кондуктор свистнул, вскакивая на тормоз. Стукнули буфера. Звякнули цепи. Глухо зарокотали колеса. Поезд тронулся. О, никогда тебя он не забудет. Забытый путь. <музыка> Долг. И честь. Марья Павловна была женщиной энергичная, носила зеленые галстуки и резала в глаза правду матку. Она пришла к Мединой в 11 часов утра, когда та была еще не причесана и не подмазана, и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной. Такс, сказала Мария Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю папильотку. — Все это очень мило, а не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под руку через улицу? А медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами, словом, сделала все, что было в ее скудных средствах, чтобы изобразить удивление. Меня? Вчера? Под руку? Ничего не понимаю. Не понимаешь? Она не понимает. Вот вернется Иван Сергеевич из командировки, он тебе поймет. Медина собралась была снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло, поэтому она решила обидеться. Нет, я серьезно не понимаю, Мария, о чем ты говоришь? Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураком Фасолькиным. Дас? Мало того. Полтора часа у подъезда с ним разговаривала очень умно. «Уверяю тебя, — залепетала Медина, — уверяю тебя, что я его совсем не заметила. Не заметила, что под руку гуляешь. Ну, это, мать моя, ври другим. Даю тебе честное слово, я, я такая рассеянная. Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается». Два часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают. Анна Николаевна проезжала, все видела. Я, говорит, еще с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу. Медина всплеснула руками. Я? Влюблена? Что за вздор? Ври другим, деловито заметила Марья Павловна и закурила папироску. Завтра на вечере он у тебя будет? Ну, разумеется, нет. Впрочем, я пригласила его. Но нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был, так почему же вдруг теперь... Ну, разумеется, придет. Поздравляю. Это чтобы все гости за вашей спиной перемигивались, да? Чрезвычайно умно. Подожди, то ли еще будет. Вернется Иван Сергеевич. Станет анонимные письма получать. Медина притихла. Да ты что? И очень просто. Анна Николаевна первая напишет, откроет глаза. Как же мне быть? А уж это твое дело. Ты должна поступить, как тебе подсказывают, долг и честь. А как они подсказывают? Ты должна написать своему Фасолькину, что, во-первых, ты порядочная женщина, а во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать. Ну, неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. Точно он должен только к непорядочным ходить. Виляй-виляй. А потом и рада бы. Да поздно будет. Впрочем, мне все равно. Мария Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зеленый галстук. Медина взволновалась. Подожди, Мария, ради бога. Продиктуй мне, как написать. Медина села и снова закурила папироску. — Пиши. Милостивый государь, воля твоя, но я не могу писать милостивый государь человеку, который бывал у меня запросто. Ну, пиши «многоуважаемый Николай Андреевич». Ну, это, по-моему, как-то мальчишке писать «многоуважаемый». Да он тебе не весь что в голову забьет. По-моему, нужно написать просто «дорогой». Ты думаешь? Ну, хорошо. Это, пожалуй, можно. Итак, «дорогой Николай Андреевич». «Честь имею уведомить вас, что я честная женщина». «Воля твоя, не могу так писать. Это точно официальная бумага». «Ну, пиши просто, я женщина честная». «И прошу вас, ну, воля твоя нехорошо выходит». «Ну, так пиши, спешу уведомить вас, что я честная женщина». «А он скажет, чего же она четыре месяца молчала, а теперь вдруг заспешила». Мари, дорогая, не сердись на меня. Может быть...» Можно это в конце поместить. Знаешь, это даже эффектно выйдет. Уверяю тебя. Ну, хорошо. Теперь пиши так. Не истолкуйте плохо мои просьбы, но я умоляю вас, не приходите ко мне завтра. Воля твоя, но ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить. Делай, как тебе велят долг и честь. А как же они велят? Нужно отменить вечер. Конечно, отмени. Тогда пиши так, не приходите завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений, ваша чуткость поможет вам догадаться. Вот и все. Подпишись, готовая к услугам такая-то, и посылай. Воля твоя, но как-то грубо. Может быть, немножко смягчить? Мягче, мягчи. Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит. Ах, какая ты права! Всегда умеешь все так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо, только ты уж не сердись, у тебя совсем нет стиля. Понимаешь? Иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово, и все письмо приобретает особый колорит, а у тебя все как-то так алиповато, уж ты не сердись. Дура ты, дура. Сама двух слов слепить не умеешь, а туда же «стиль». Пусть дура, пусть не умею, но зато очень умна. Сама смотри, в четырех строчках четыре раза не повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль? Разве четыре? Четыре. Ну, вычеркни одно «не» и делу конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят, долг и честь. Отошли письмо сейчас же. Мария Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набило. Вычеркну одно «не», вот и делу конец. Вычеркнула, переписала, перечитала. Дорогой Николай Андреевич, не столкуйте плохо мои просьбы, но я умоляю вас, приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений, ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам, в. Медина. Перечитала еще раз и немножко удивилась. Странно. Теперь получается как-то не совсем то. Но ведь Мари сама сказала, что из четырех не зачеркнуть одно всегда можно. И во всяком случае, стиль от этого только выиграл. Надушила письмо астрисом, отправила, подошла к зеркалу и улыбнулась просветленной улыбкой. Как в сущности... Легко повиноваться голосу. Долго и чести. Белая Боа Постой, постой! Да подожди же ты одну минуточку. Я только хотел тебе сказать в двух словах, что случилось с моим белым Боа. Подожди, только два слова, я сама тороплюсь. Помнишь ты мой синий костюм, который у меня был в прошлом году? Ну какая ты, права! Вместе еще покупали на маховой. Ты еще кричала, что зачем зеленый кант, что он совсем не выделяется? А знаешь, это было довольно глупо с твоей стороны уверять, что зеленый кант не выделяется. Все, что угодно можно, по-моему, сказать про зеленый кант, ха, но сказать, что он не выделяется, это уж воля твоя как хочешь, а по-моему, глупо. Да ты не сердись, чего ты сердишься? Знаешь древнерусскую пословицу? Юпитер, ты сердишься, эрго ты неправ. Ну, признайся. «Ну, признайся, сделай милость, что с зеленым кантом ты села в лужу». «Ведь села. Что уж там. Это в тебе чисто женское упрямство». «Ты и Катю Крышкину уверяла, что нельзя на черную шляпу розовое перо сажать. А потом, как увидела, сейчас же и себе такое навертела. Уж нечего, нечего». «Не понимаю, к чему отрицать, раз факт лицо. Сама напроказишь, а потом на других сваливаешь». Помнишь, с Павловском такая же была история. Ни за что, ни за что, там сыро, там скучно. А потом засело, так до осени с места не сдвинуть было. Мне так хотелось на Иматру проехать. Так ведь нет ни за что. И очень глупо. Нужно всюду бывать, если хочешь чего-нибудь добиться. Знаешь пословицу? Под лежачий камень и вода не бежит. Понимаешь? Под лежачий не бежит, а бежит под такой камень, который везде бывает. А все твое упрямство... Зачем, например, было приглашать Соскина? Ах, аристократ! Ах, блондин! Хороший аристократ. Уверяет, что пиковую даму Чехов сочинил. А что блондин так, по-моему, тем стыднее для него. Да. И все твое упрямство. Что? Мне самой некогда. Я хотела только сказать тебе про белое буа. Ты воображаешь, что тебе одной некогда. У других, может быть, дел-то побольше, чем у тебя. Вот, например, утром я непременно должна была написать четыре письма. Четыре. И все деловые. Одно даже анонимное. Потом поговорить по телефону с портнихой, с парикмахером, с доктором, с Андреевой и с этим, как его... Кстати, какой болван этот парикмахер. Я ему заказала подкладку, а он мне изволил сделать накладку. А все твое упрямство. У его жены такое честное лицо. На одном лице, милая моя, далеко не уедешь. Это мне напомнило Агафью. Простого борща сварить не умела, а когда я ее прогнала, так она меня же корила. Я, барыня, такая честная, щепотки соли у вас не украла, а вы меня отказываете. Я ей говорю, это очень хорошо, милая моя, что вы честная. Я охотно пожму вам руку, но готовить обед приглашу другую бабу, может быть, стоящую неизменно ниже вас в моральном отношении, но зато умеющую варить суп». Вот потеха. А в сущности, все твое же упрямство. Ах да, я же хотела сказать тебе насчет белого буа. Тоже была идея покупать белого буа. У тети Лизы было соболье боа, так она его 20 лет носила. Посидела вся, а боа ничуть. Тетя Лиза вообще все страшно долго носит. Вот уж не обижайся, про тебя этого сказать нельзя. Ты, если даже в первый раз платье наденешь... Оно на тебе имеет такой вид, точно ты в нем три ночи проспала, уверяю тебя. А помнишь розовую шляпку? Ты ее прямо из магазина привезла, а я думала, что ты на нее села. Ха -ха -ха. Уж не обижайся. И знаешь, я давно хотела тебе дать совет. Если ты хочешь, чтобы шляпа... Подожди, не перебивай ты меня, ради бога. Мне самой некогда. У меня каждая минута на счету. Мне сегодня надо было четыре письма написать. И я ничего не успела. Нужно было телефонировать парикмахеру Андреевой и этому, как его. И ничего не успела. Потому что ни минутки нет свободной. Ты представить себе не можешь, до чего я занята. Володя говорит, надо раньше вставать, тогда все успеешь. Очень хорошо. Великолепно. Ну... Вот встану я в 5 часов утра. Что, спрашивается, буду я делать в 5 часов утра? Магазины все закрыты, знакомые все спят, ведь это же абсурд. А все твое упрямство. Кроме того, нужно же считаться с нервами. В хорошеньком виде будут у меня нервы, если я стану вставать в 5 часов. Можно предъявлять всякие требования к человеку, но нельзя же требовать невозможного. Это абсурд. Я вообще тебя не понимаю. Зачем, например, тебя понесло в прошлый четверг к Погодиным? Ведь глупо. Ну, сознайся, что глупо. Нет, ты сознайся хоть раз. Кроме того, я хотела тебя попросить... Подожди, куда же ты? Да мне самой некогда. Вот чудачка. Воображает, что она одна занятой человек. Я еще утром должна была написать четыре. Да покади же, господи. Я хотела только сказать, что мое белое боа... Ну вот, ушла. И черт с тобой. Ужасно, подумаешь, огорчила. Сунсика, другой раз с разговорами, я тебя и слушать не стану. У меня, милая моя, может быть, дело-то побольше, чем у тебя. Ужасный характер. Жизнь и воротник Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее, и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью. Но вот как-то пошла она в гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой ленточкой. Как женщина честная, она сначала подумала, еще что выдумали. Затем зашла и купила. Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно. Но воротничок потребовал новую кофточку. И старых ни одна к нему не подходила. Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе, было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясный и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками. Свободных денег больше не было, но не останавливаться же на полпути. Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер. На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке. «Я забежала только на минуту. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого». Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка. Следующие дни были еще тяжелее. Она бегала по всем родным и знакомым, лгала, выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок. Она стала вести странную жизнь, не свою, воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путанного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку. «Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которое я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?» Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки, и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность. Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода. Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила и, желая польстить, долго хохотал. Так дело шло все хуже и хуже. Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно на крахмальную дрянь? Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие ни за что на свете. И так Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал. Однажды ее пригласили на вечер. Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил. — Только-то! Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала, «Господи, куда я попала?» После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил — и радостно согласился, прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело. Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно, «Моя дорогая!» А воротник пошло захихикал в ответ. Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином. Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул. «Только-то!» Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать «Румын». Пошли в кабинет. — Да ведь здесь нет никакой музыки, — возмущалась Олечка. Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались. Вернулась Олечка домой уже утром. Дверь ей открыл сам честный муж. Он был бледен и держал в руках ломбардной квитанции, вытащенной из Ольчкиного стола. ⁇ Где ты была? ⁇ Я не спал всю ночь. Где ты была? ⁇ Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию. ⁇ Где была? ⁇ Со студентом болталась. Честный муж пошатнулся. ⁇ Оля! ⁇ «Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала Усатовых и Уяниных? Куда ты девала деньги?» «Деньги?» «Профукала». И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово? «Профукала». Она ли это сказала? Честный муж бросил ее, И перевелся в другой город. Но что горше всего, так это то, Что на другой же день после его отъезда Воротник потерялся в стирке. Кроткая Олечка служит в банке. Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», Потому что оно похоже на «обнимусь». «А где воротник?» — спросите вы. «А я-то почем знаю?» — отвечу я. Он отдан был прачке, с нее и спрашивается. Эх, жизнь! Культур-треггеры Адвокат Недынин в продолжении 15 лет заучивал свои речи перед зеркалом. «Господа присяжные!» «Господа судьи!» — надрывался он, разъяряясь на собственное отражение, пучившее на него из зеркала круглые глаза. «Господа судьи! Перед вами жертва ростовщицы, так сказать, паука в юбке!» Голос адвоката Недынина гулкий и раскатистый заставлял стоном стонать весь дом. Жена, обвязав голову платком, запиралась в спальне И молча ждала мигрени. В кухне кухарка говорила горничной, тяжело вздыхая. «Наш-то опять свою обедню служит, чтобы им всем перелопнуть!» В детской маленький Сережа, надев на голову дурацкий колпак, Кричал во все горло «Господа присудные, спереди паук!» Иногда жена, не выдержав пытки, распахивала дверь кабинета и кричала истерически. «Господи! Разве вы не можете говорить в полголоса? Ведь это же сплошное варварство — вопить на весь дом, как повешенный!» «Я не могу в полголоса! Я должен слышать себя как следует! Только тогда я могу судить о своей речи!» Плавно отвечал адвокат и, откашлявшись, с новой силой принимался за паука в юбке. Так продолжалось. 15 лет. На шестнадцатом году он купил себе в рассрочку диктофон. Принесли машину вечером, свинтили, показали. Адвокат ликовал. В этом приятном занятии помогали ему жена и брат жены, честная, светлая личность. Это такая прелесть!» — восторгался адвокат. «Это такое удобство! Я прямо говорю свою речь, затем нажимаю кнопку и слушаю ее со всеми интонациями и красотой переливов моего голоса. «Слушайте! Слушайте!» – он нажимал кнопку, и из рупора машины тихо хрипела продиктованная фраза «Господа присяжные! Господа судьи! Перед вами жертва притоно-держательницы этого паука в юбке!» О, «Удивительно!» — ликовала светлая личность. «Интересно знать, что чувствовал Эдисон, когда изобретал эту штуковину?» «Дай я что-нибудь спою», — предложила жена. «Интересно, как он пение передаст?» Но муж остановил строго. «Это деловой аппарат, а не для ерунды». Вошла горничная Гаша с сонными запухшими глазами. «Я вам, барыня, не нужна? Так я спать пойду». — Постойте, Гаша, постойте! — засуетился адвокат. — Смотрите, какая штучка! Видали вы такую штучку? Гаша сонно повела глазами. — Нет, не видали. — И еще бы! В деревне у вас такой нет. — Нету в деревне, — не спорила Гаша. — А что я вам сейчас покажу? Вот, слушайте! Он нажал кнопку, и рупор закряхтел. — Господа псяжные! Перед вами жертва кассира! Этого паука в штанах! А? Что? Каково? Ха-ха-ха! Гаша тупо моргала. Подождите, сказала светлая личность. Нужно ей объяснить, в чем дело, а то она еще перепугается. Слушайте, Гаша, вы, смотрите, не подумайте, что это нечистая сила, какой-нибудь черт или что-нибудь в этом роде. Черта не к ночи будь сказано совсем не существует, вы это знаете. Зачем же ты говоришь «не к ночи будь сказано»? Остановила личность сестра. Ну, это я так, в духе народного языка. ну милая моя, и так. Эта самая штуковина только с первого взгляда кажется хитрой. А на самом деле... Постой, ты не так, перебил адвокат. Нужно сначала объяснить внешний вид. Вот, Гаша, видите? Аппарат этот передвигается на колесиках. Вот тут смазывается маслом. Здесь щеточка для обтирания пыли. Погодите, оборвала адвоката светлая личность, ведь ее поражает не то, что надо пыль вытирать, а самый новый принцип. Вот, слушайте, Гаша, случалось ли вам когда-нибудь исследовать внутреннее устройство фотографической камеры? «При этом, наверное, внимание ваше привлекал объектив, играющий роль преломляющего хрусталика нашего зрительного органа. Так как... Нет, это слишком сложно, — остановил его адвокат. — Нужно просто и ясно. Видали ли вы, Гаша, когда-нибудь звезды? Поняли?» «Поняли», — вздохнула Гаша. Нус, итак, поднимая каждый вечер глаза к небу, вы на что натыкаетесь?» «Да я что, я не натыкаюсь?» «Как не натыкаетесь? А на звезды? Вы натыкаетесь взором на звезды первой величины и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что многие из этих звезд уже давно погасли. Но лучи их, преодолевая мировое пространство, понимаете? Да, Дахо... понимаем!» Безнадежно вздохнула Гаша доходят до нас. Подожди, подожди, дай мне досказать, не вытерпела светлая личность. У тебя нет навыка говорить с народом. Ну, сгаша. Так вот, штуковина эта самое вмещает в себя тот же принцип по отношению к нашему слуху, как фотографический аппарат по отношению к нашему глазу. Поняли? Поняли. Отлично. Теперь объясню действие аппарата наглядно. Главное дело в этой штуковине, конечно, мембрана. Поняли? Поняли, шепнула Гаша и закрыла глаза. Нус! Мембрана это очень простая штуковина. Главное то, что она колеблется. Поняли? Вибрация. Вот, например, если вы возьмете какую-нибудь пластинку и начнете на нее кричать разные слова, она, конечно, будет дрожать. Поняли? Нус! А если потом, под влиянием действия какой-нибудь энергии, я заставлю ее также дрожать, то вы, разумеется, начнете произносить те же самые слова, что вы произносили раньше, что и требовалось доказать. Поняли? Личность ухорски вскинула голову и хлопнула себя по бокам. Ну что за глупость, удивилась жена адвоката. Очень мне нужно повторять, что она там надрожит. Нет, ты совсем не так объясняешь. Ах, голубушка, ведь это же принцип. Подожди, вмешался адвокат. Дайте же мне хоть слово сказать. Слушайте, Гаша, когда вы наблюдаете колебания эфира, ну что за вздор ты говоришь, рассердилась жена. Есть ей время заниматься ерундой. Подожди, не мешай, я сама объясню. Слушайте, Гаша, совсем нет ничего удивительного. Просто электричество. Ведь зажигаете же вы лампочки по 10 раз в вечер и не удивляетесь. Ну, значит, и тут нечего удивляться. А теперь можете идти. Гаша раздевалась, всхлипывала и говорила кухарке: Ты, говорит, машину маслом машь, и на колесах катай, и пыль с ей вытирай. Не то, говорит, я тебе такие слова произнесу, что ты у меня задрожишь. О, по нынешним временам тоже и к мировому можно, утешала кухарка. А брат ей начертыхается. И за что? Что я в пятницу миску разбила, так они вон, когда на третий день вспомнили да поприкнули. Ты, гряд, ходишь, да на все натыкаешься. Да лампочки зачем часто зажигаешь? Ходи, мол, в потьмах, да не натыкайся, ироды. Да у тебя, говорит, фотография на уме, тебе бы только по фотографиям лазать. А с чего это они? А сама дура виновата. Зачем у тебя солдат на стенке висит? Спрятала бы в комод, и комар носу не подточит. Да ведь кто ж их знает? Надо знать, Розява. Спи уж, сном пройдет. Завтра, может, Бог даст, забудут. Счастливая любовь Наталья Михайловна проснулась и, не открывая глаз, вознесла к небу горячую молитву. Господи, пусть сегодня будет скверная погода, пусть идет дождь, ну хоть не весь день, а только с двух до четырех. Потом она приоткрыла левый глаз, покосилась на окно и обиделась. Молитва ее не была уважена, небо было чисто, и солнце катилось по нему, как сыр в масле. Дождя не будет, и придется от двух до четырех болтаться по летнему саду Сергеем Ильичем. Наталья Михайловна долго сидела на постели и горько думала, думала о любви. Любовь — очень тяжелая штука. Вот сегодня, например, мне до зарезу нужно к портнихе, к дантисту и за шляпой. А я что делаю? Я бегу в летний сад на свидание. Конечно, можно притвориться, что заболела, Но ведь он такой безумный, он сейчас же прибежит узнавать, в чем дело, и засядет до вечера. Конечно, свидание с любимым человеком — это большое счастье, но нельзя же из-за счастья оставаться без фулярового платья. Если ему это сказать, он, конечно, застрелится. Фу, он на это мастер, а я не хочу его смерти. Во-первых, потому что у меня с ним роман, во-вторых, все-таки из всех, кто бывает у Лазуновых, он самый интересный. В половине третьего она подходила к летнему саду, и снова душа ее молилась тайно и горячо. Господи, пусть будет так, что этот дурак подождал, подождал, обиделся и ушел. Я хоть к дантисту успела бы. Здравствуйте, Наталья Михайловна! Сергей Лич догонял ее смущенно и запыхавшийся. Как? «Вы только что пришли? Вы опоздали?» – рассердилась Наталья Михайловна. «Господь с вами! Я уже больше часа здесь! Нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить!» Вошли в сад. Няньки, дети, гимназистки, золотушная травка, дырявые деревья. «Надоел мне этот сад!» «Адски!» – согласился Сергей Ильич и слегка покраснев прибавил. «То есть я хотел сказать, что отношусь к нему...» «Адски симпатично, потому что обязан ему столькими счастливыми минутами!» Сели, помолчали. — Вы сегодня неразговорчивы, — заметила Наталья Михайловна. — Это от того, что я адски счастлив, что вижу вас. Наташа, дорогая, я тебя три дня не видел. Я думал, что прямо не переживу этого. — Милый, — шепнула Наталья Михайловна, думая про фуляр. Ты знаешь, ведь я нигде не был все эти три дня. Сидел дома, как бешеный, и все мечтал о тебе. Адски мечтал. Актриса Калинская навязала мне билет в театр. Вот, посмотри, могу доказать. Видишь билет? Я и то не пошел. Сидел дома. Не могу без тебя. Понимаешь, это прямо какое-то безумие. Покажи билет. А сегодня какое число? Двадцатое? А билет на 21-е, Значит, ты еще не пропустил свою Калинскую. Завтра пойдешь. Как? Неужели на двадцать первое? А я и не посмотрел. Вот тебе лучшее доказательство, как мне все безразлично. А где же ты видел эту Калинскую? Ведь ты же говоришь, что все время дома сидел. Я ее совсем не видел. Ну вот ей богу, даже смешно. А билет это она мне по телефону. Адски звонила. Я уж под конец даже не подходил. Должна же она понять, что я не свободен. Все уже догадываются, что я влюблен. Вчера Мария Сергеевна говорит «Отчего вы такой задумчивый?» и погрозила пальцем. «А где же вы видели Марию Сергеевну?» «Марию Сергеевну?» Да знаешь, пришлось забежать на минутку по делу, ровно пять минут просидел. Она удерживала и все такое, но ты сама понимаешь, что без тебя мне там делать нечего. Весь вечер проскучал Ацки, даже ужинать не остался. К чему? За ужином генерал Пяткин стал рассказывать анекдот, а конец забыл, хохотали до упаду. Я говорю, позвольте, генерал, я докончу, а Ненапавна за него рассердилась. Вообще масса забавного, я страшно хохотал. — То есть не я, а другие, потому что я ведь не оставался ужинать. — Дорогой, — шепнула Наталья Михайловна, думая о прикладе, который закатит ей портниха, — дорогой будет приклад. Самой купить гораздо выйдет дешевле. Если бы ты знала, как я адски верен. Третьего дня Верочка Лазунова зовет кататься с ней на моторе. Я говорю, вы, кажется, с ума сошли. И представь себе, эта сумасшедшая чуть не вывалилась. На крутом повороте открыла дверь. Вообще, тоска ужасная. О чем ты задумалась? Наташа, дорогая, ты ведь знаешь, что для меня никто не существует, кроме тебя. Клянусь, даже смешно. Я ей прямо сказал, сударыня, помните, что это первый и последний раз. Кому сказал? Верочке? Очнулась Наталья Михайловна. Катерине Ивановне. Что? Ничего не понимаю. Ах, это так ерунда. Она очень умная женщина, с ней иногда приятно поговорить о чем-нибудь серьезном, о политике, о космографии. Она, собственно говоря, не дурна собой, то есть симпатична, только дура ужасная. Ну и потом все-таки старинное знакомство неловко. А как ее фамилия? Тар... Впрочем, нет, нет, нет, нет, не тар. — Забыл фамилию. Да, по правде говоря, и не полюбопытствовал. Мало ли с кем встречаешься, не запоминать же все фамилии. У меня и без того адски много знакомых. — Что ты так смотришь? Ты, кажется, думаешь, что я тебе изменяю? — Дорогая моя, мне прямо смешно, да я и не видал ее. Я видел ее последний раз ровно два года назад, когда мы с тобой еще и знакомы не были. — Глупенькая, не мог же я предчувствовать, что встречу тебя... Хотя, конечно, предчувствия бывают. Я много раз говорил, я чувствую, что когда-нибудь адски полюблю. Вот и полюбил. Дай мне свою ручку. Как он любит меня, умилилась Наталья Михайловна. И к тому же у Лозуновых он, безусловно, самый интересный. Она взглянула ему в глаза глубоко и страстно и сказала. Сережа, мой Сережа. Ты понять не можешь, как я люблю тебя. Как я истосковалась за эти дни. Все время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот суетной жизни одна яркая звезда — мысль о тебе. Знаешь, Сережа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз еще не успела открыть, как сразу почувствовала. Сегодня я увижу его. — Дорогая, — шепнул Сергей Ильич, — и низко, опустив голову, словно по тяжестью охлынувшего его счастья, посмотрел потихоньку на часы. — Как бы я хотела поехать с тобой куда-нибудь вместе и не расставаться недели на две! — Ну зачем же так мрачно? Можно поехать на один день куда-нибудь? В Сестрорецк, что ли? — Да, да, и все время быть вместе, не расставаться. В Следующее воскресенье, если хочешь, можно поехать в Павловск на музыку. И ты еще спрашиваешь, хочу ли я? Да я за это всем пожертвую, жизнь отдам. Поедем, дорогой мой, поедем. И все время будем вместе, все время. Впрочем, ты говоришь, в следующее воскресенье? Не знаю, наверное, буду ли я свободна. Кажется, Малинина хотела, чтобы я у нее обедала. Вот тоска-то будет с этой дурой. Но что же делать, раз это нужно? Главное, что мы любим друг друга. Да, да, в этом радость. Счастливая любовь — это такая редкость. Который час? Половина четвертого. Боже мой, а меня ждут по делу. Проводи меня до извозчика. Какой ужас, что так приходится отрываться друг от друга. Я позвоню на днях по телефону. Я буду адски ждать. Любовь моя, любовь моя! Он долго смотрел ей вслед пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел, как зачарованный, но уста его шептали совсем несоответствующие позе слова. «На днях позвоню». «Знаем мы, ваше, на днях. Завтра с утра трезвонить начнет. Вот связался на свою голову, а прогнать, наверное, повесится. Дура полосатая». Демоническая женщина Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого кали, который ей непременно пришлют следующий вторник, стилет за воротником, четки на локте, и портрет Оскара Уальда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу – на лоб или на шею, кольцо – на большой палец, часы – на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест, Она вообще ничего не ест. К чему? Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большую частью она актриса. Иногда просто разведенная жена. Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, который никто не знает и не должен знать. К чему? У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущенные глаза. Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе. «Едем в церковь, дорогой мой! Едем в церковь! Скорее, скорее, скорее! Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря!» Церковь ночью заперта. Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперте, но она уже угасла. Она знает, что проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф. Ах, к чему? Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе и часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их. К чему? Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился. Последнее, впрочем, ненаверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она, наконец, согласится опубликовать свои произведения. Но... Ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе. К чему? А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начертанные слова Возвр к возвр. Я видел в вашем окне свет часов в 5 утра. Да, я работала. «Вы губите себя, дорогая! Берегите себя для нас! Ах, к чему!» За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку. Мария Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, — простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте. Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина». «Демоническая?» Закроет глаза рукою и заговорит истерически. Вина, вина, дайте мне вина. Я хочу пить, я буду пить. Я вчера пила, я третьего дня пила. И завтра, да, и завтра я буду пить. Я хочу, хочу, хочу вина. Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся. О, пьет! Какая загадочная! И завтра, говорит, пить буду. Начнет закусывать простая женщина, скажет, «Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки, люблю лук». Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит. «Селедка?» «Да, да, дайте мне селёдки, я хочу есть селёдку, я хочу, я хочу!» О, «Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селёдки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее, больше, больше!» «Смотрите все, я ем селёдку!» В сущности, что случилось? Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое. А какой эффект? Вы слышали? Вы слышали? Не надо оставлять ее одну сегодня ночью. Что? А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, который принесут во вторник. Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина – Тупо, уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами. Мне, собственно говоря, ненадолго. Всего только двадцать рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе я, я смогу. Демоническое ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными полузакрытыми глазами. Отчего я смотрю на вас, я вам скажу, слушайте меня, смотрите на меня. Я хочу, вы слышите, я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, вы слышите, сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу, слышите? Хочу, чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно 25 рублей. Я хочу, я тварь. Теперь идите, идите, не оборачиваясь, уходите скорее, скорее. Ха -ха -ха -ха -ха. Истерический смех должен потрясть все ее существо, даже оба существа, ее И его, скорей, скорей, не оборачиваясь, уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь. И он потрясется своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи. — Вы знаете, она сегодня была такая странная, загадочная, сказала, чтобы я не оборачивался. — да. Здесь чувствуется тайна. А может быть, она полюбила меня? О, да, тайна. Текст читал Иван Политай.